А почему бедный человек знает всё это, додумывает всё такое? А почему? Ну, по опыту. От того, например, что он знает, что есть под боком у него такой господин, что вот идёт куда-нибудь к ресторану, говорит сам с собой, что вот дескать, это голь чиновник, что будет есть сегодня. А я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 Да и в присутствии это я сегодня сидел таким медвежонком, таким воробьём ошипаным, что чуть сам за себя со стыда не сгорел. Стыдненько мне было варенько. Да уж натурально рабеешь, когда сквозь одежду голые локти светятся, да пуговки на ниточках мотаются. А у меня как нарочно всё это было в таком беспорядке. по неволе упадаешь духом. Чего? Сам Степан Карлович сегодня начал было по делу со мной говорить, говорил, говорил, да как будто невзначай и прибавил: "Эх вы, батюшка Макар Алексеевич, да и не договорил остального-то". О чём он думал? А только я уж сам обо всём догадался, да так покраснел. что даже лысина моя покраснела оно в сущности ты ничего да всё-таки беспокойно на размышление наводит тяжкие уж не проведали ли чего они а боже сохрани ну как копчём не будь проведали я признаюсь подозреваю сильно подозреваю одного человечка ведь этим злодеям ни почём выдадут Всю частную жизнь твою ни за грош выдадут, святого ничего не имеется. Я знаю теперь, чья это штука. Это Ротазаева штука. Он с кем-то знаком в нашем ведомстве. Наверно, да так между разговором и передал ему всё с прибавлениями, или, пожалуй, рассказал в своём ведомстве, а оно выпал зло в наше ведомство. А в квартире у нас все всё до последнего знают и к вам в окно пальцем показывают. Это уж я знаю, что показывают. А как я вчера к вам обедать пошёл, то все они из окон повысовывались, а хозяйка сказала, что вот, дескать, чёрт с младенцем связались. Да и вас она назвала потом неприлично.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 Ангельчик мой, вы маточка, мне книжку какую-то хотели ради скуки прислать. А ну её, книжку, маточка. Что она книжка? Она не бы лица в лицах и роман вздор, и для вздора написан, так праздным людям читать. Поверьте мне, маточка, опытности моей многолетней поверьте. И что там?